Физическая подготовка в этой армии также оставляла желать лучшего. Мы двинулись в путь через лесок. Первые три километра мы преодолели в относительно приемлемом темпе. А затем старший сержант сдох. Он хрипло дышал, и то и дело останавливался трохи отдышаться. Так что скорость передвижения снизилась с не слишком впечатляющих 10 км в час, до максимум 3-4. Впрочем, скорее всего, я придираюсь. Для человека, не достигшего даже первого уровня антропрогрессии, старший сержант держался очень неплохо. К тому же, у меня вследствие снижения темпа появилась возможность пролистать найденную книжицу и почерпнуть оттуда немало интересного. Спустя полтора часа, очень на мой взгляд, неторопливого Марша. Мы вышли к проселочной дороге. У обочины стояло наземное транспортное средство, вокруг которого бегал командир со странным приспособлением на носу, представлявшим собой два круглых стеклышка в металлической оправе. Поначалу я принял их за некий облегченный полугражданский вариант блока визуальной разведки. Я все еще воспринимал окружающее по собственным меркам забывая о сильной технической отсталости этого мира. «Стой!» – заорал он, же хватая за контейнер на поясе, в котором, как я уже знал, хранился ручной вариант местного оружия под названием ТТ. «Кто такие?» Поскольку я, в отличие от старшины, засек его присутствие еще шагов за двадцать до того, как мы вышли на дорогу, диктарь, с первого взгляда продолжавший по походному висеть на моем плече, уже смотрел стволом в сторону этого командира. Так что это не он представлял для нас угрозу, а я для него. Но открыто демонстрировать ее я пока не собирался. «А вы?» — ответил я вопросом на вопрос, добавив в голос повелительных обертонов. В том психологическом состоянии, в котором сейчас находился этот командир, болевой посыл, содержащийся в моем голосе, должен был сработать на сто процентов. «Младший политрук Иванюшин», — отозвался тот, — «следовался штаба корпуса в расположении своего полка». «То есть следовал». Он растерянно опустил руку с ТТ и покосился в сторону транспортного средства. «Немецкий самолет, и, и вот...» Он кивнул в сторону транспортного средства, передний капот которого и кабину пересекала строчка пулевых отверстий. Водительская дверь была открыта, а сам водитель лежал на траве в нескольких шагах впереди, хрипло дышал, держась за грудь. Форменная рубаха, которая, как я теперь знал, здесь называлась гимнастеркой. Была снята, а из нижней, когда-то белой, а теперь побуревшей от крови, была сделана примитивная повязка. И что? Этот командир не умеет водить машину? Или повреждения данного транспортного средства настолько фатальны, что оно не способно двигаться? Почему он торчит здесь, не пытаясь ничего сделать? Как давно был налет? Так это, часа полтора назад, наверное. Я стиснул зубы. Полтора часа. Раненый водитель транспортного средства заебаться на обочине. А этот, младший политрук ничего не делает? Непонятно. Как, ну скажите мне, как можно готовить офицеров, не умеющих принимать решения в условиях... Резких изменений обстановки. Это же армия. Она предназначена выполнять задачи в условиях войны. А любая война – это непрерывные и резкие изменения обстановки. И военнослужащие обязаны уметь не только принимать решения в таких условиях, но и добиваться их реализации. Причем при постоянном давлении, предельно жесткого набора сбивающих факторов, Куда уж жестче, если тебя все время пытается уничтожить. Или я чего-то в жизни не понимаю. Головатюк, коротко приказал я, кивнув в сторону поворота дороги. Тот послушно потрусил туда, перехватывая поудобнее свой ПБД. В другом направлении дорога просматривалась почти на полкилометра, так что если бы там появилось нечто угрожающее, я бы всяко успел среагировать. Я же направился к лежащему на траве водителю. Опустившись на колени, несколькими быстрыми движениями я освободил его от уже заскорузлой, засохшей крови примитивной повязки и тяжело вздохнул. Не жилец. Причем во многом из-за своего бестолкового командира. Единственная пуля... Пробило солдату легкое. В принципе, ранения операбельные, даже в полевых условиях и подручными инструментами. В моем профиле медицинская подготовка находилась всего лишь в блоке ограниченно доступных способностей. Но даже я смог бы провести эту операцию, не говоря о штатных медиках. Но сейчас легкие водители оказались заполнены кровью, которая к тому же успела свернуться. И помочь ему в полевых условиях без специального оборудования был не способен. Как, впрочем, вероятнее всего и здешний медперсонал. Но попытаться надо. Насколько исправна техника? Я не знаю, растерянно ответил младший политрук. Я зло скривился. Какой он к черту офицер? Как далеко до ближайшего населенного пункта? которым можно получить помощь?» В ответ младший политрук только дернул головой. «Я... это водитель знал. Я с ним старшим машин. Первый раз». Я покачал головой. «Да уж, подготовочка. Да кто ж тебя выпустил такого за пределы дислокации, без обработки местности, хотя бы по основным линиям передвижения и реперным точкам?» «Что хоть везли-то?» «Тираж», — пробормотал младший политрук. «Чего?» — не понял я. «Ну, свежий тираж дивизионной газеты». Я опять не понял, но сообразил, что чем расспрашивать у Иванюшина, лучше посмотреть самому и двинуться в сторону кузова. В кузове сиротливо сжались в углу пачки бумаги, с напечатанными текстами и черно-белыми изображениями крайне низкого качества. Я распотрошил одну и углубился в чтение. Спустя 40 секунд я отложил газету и задумался. Текст этого средства массовой обработки сознания произвел на меня удручающее впечатление. Если бы не отсутствие специфически детского словарного запаса типа Бобо, Ататашки, Ебяка, я бы посчитал, что данные тексты рассчитаны на детей младшего школьного возраста. Бравурные рапорты о том, как младший сержант Пудовкин отлично освоил вверенную ему боевую технику или подразделение капитана Стеблова отстрелялось над лично, перемежаемые репортажами с дивизионной партконференции конференции на которой коммунисты соединения Хогалин поклялись поднять, повысить, выжигать каленым железом и, сомкнув ряды в едином строю, как завещали уже упоминаемые головотюком товарищ Сталин и сталинский нарком товарищ Тимошенко, или сообщениями о том, как красноармейцы Энского полка помогают колхозникам в заготовке кормов на любой маломальский развитой ум производили крайне гнетущие впечатления. Нет, то, что в любой армии необходимо присутствовать элемент психосоционики – непреложный факт. Ибо любая армия, в первую очередь, инструмент построения государства. Не только и не столько, как военная сила, хотя и это тоже, но и, во-первых, как некий инструмент постановки задач. Какую следует иметь промышленность, чтобы оснастить армию необходимой техникой и оружием? Каков уровень физического и интеллектуального развития признанного контингента, чтобы они освоили эту технику и оружие? Какие научные направления развивать, чтобы оставаться на пике военного превосходства? Какие из других государств обладают необходимыми сырьевыми, промышленными или демографическими ресурсами, способными восполнить имеющиеся дефициты. Ответы на эти вопросы во многом формируют промышленную, образовательную, научную и внешнюю политику государства или не формируют.